Глава 15. Вейский князь Лин Гун Параграф первый. На вопрос Вейского князя Лингуна о военном деле Конфуций отвечал. Дело жертвоприношений мне известно, но военного дела я не изучал. На следующий день он пустился в путь. Примечание переводчика. Лингун был беззаконный государь и вдобавок замышлял войну. Как сторонник мира и науки, Конфуций отвечал ему, что военного дела он не изучал, и, чтобы показать князю свое неудовольствие, на другой же день оставил его царство. Параграф 2. Во время истощения запасов продовольствия в царстве Чень ученики Конфуция заболели от голода и не могли подняться.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 «Конечно, бывает», — ответил Конфуций. «Но подлый человек, когда бывает в тесненном положении, то делается распущенным». Параграф третий. Философ сказал. «Ци, ты считаешь меня многоученым и знающим». Тот отвечал. «Конечно, а разве нет?» «Нет», — сказал философ. «Я одним все связываю». Примечание переводчика. Мудрость истинного мудреца заключается не в обширной учености и многознании, а в том, что он одним законом связывает, объединяет все. Параграф 4. Философ сказал. Ю. Знающих добродетель мало. Примечание переводчика. Под именем добродетели здесь, разумеется, справедливость и законы, присущие всем явлениям и предметам видимого мира. Параграф пятый. Философ сказал, управлявший Вселенной без это ведь был шунь. Что ему было делать, как не сидеть на троне с самоуважением, обратив лицо на юг?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 Какой благородный человек Дзюй Боюй. Когда в государстве царил закон, он служил, а когда в нем царило беззаконие, то он скрывал свои убеждения в своей душе. Примечание переводчика. Юй был в вельможа по имени Тю, который, не имея возможности рекомендовать достойных людей и удалять недостойных, продолжал увещевать своего государя даже по смерти своим трупам. Дело заключалось в следующем. Юй настойчиво рекомендовал князю Лингуну некоего Тюйбо Юя как человека достойного и советовал удалить Мидзися как человека негодного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 Но когда сын Юя объяснил ему, в чем дело, то князь, сознавая свою вину, немедленно принял на службу Цюйбо-Юя и удалил Мидзися. Параграф восьмой. Философ сказал, «Не говорить с человеком, с которым можно говорить, значит потерять человека. Говорить с человеком, с которым нельзя говорить, значит потерять слава. Умный человек не теряет человека и не теряет слов. Параграф 9. Философ сказал, «Ученые с твердую волею, направленную гуманным целям, и гуманист не стремятся сохранить жизнь во вред гуманизму, а жертвуют собою для сохранения в целости последнего». Примечание переводчика. Под гуманистом понимается человек совершенных добродетелей, так как гуманность есть сумма суммарум всех добродетелей, то есть то, что составляет человека. Параграф 10. На вопрос дзегуна о том, как сделаться гуманистом, философ сказал, «Ремесленник, желая хорошо исполнить свою работу, должен предварительно непременно оттачивать свои инструменты». Живя в известном государстве, служи его достойным сановником и дружи с его гуманными учеными. Параграф 11. На вопрос Янь-Юаня о том, как устроить государство, философ сказал «Руководствоваться счислением времени династии Ся, ездить в колеснице династии Инь, носить шапку династии Джоу, употреблять музыку шао с пантомимами». Исключить дженский напев и удалить листецов, потому что первый сладострастен, а вторые опасны. Примечание переводчика Три династии — Ся, Шан и Джоу — начинали свой год в разное время. Ся начинала свой год с месяца под циклическим знаком Инь, так как под этим знаком родился человек. Шан с Чау, под которым, говорят, появилась земля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 Иньскую колесницу Конфуция предпочитает по ее простоте и солидности, тогда как при Джоу ее стали уже украшать золотом и яшмой. Джоускую шапку он предпочитает с одной стороны, потому что по своему совершенству она более прилична торжественным случаям, при которых она надевалась, и при том, как вещь малая, разорительна. Музыка Шао считается самую прекрасную и совершенную. В объяснении по поводу музыки знаменитый воскреситель Конфуция Чен Цзы, между прочим, замечает, что все инструменты трех династий изменялись сообразно требованиям времени. Но, проповедуя такое совершенно разумное и прогрессивное начало, конфуцианизм до последнего времени являлся противником всякого прогресса и изменений более или менее радикального. Параграф 12. Философ сказал, «Человек, не имеющий дальних замыслов, без сомнения подвергнется близкой скорби». Параграф 13 Философ сказал, «Кончено, увы. Я не видал, чтобы люди любили добродетель так, как любят красоту». Параграф 14 Философ сказал, «Дзан Вэньжун.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 Параграф 17. Философ сказал, «Трудно тем, которые, проводят целые дни в компании, не обмолвятся словом о делах долга, а только любят пробавляться своим хитроумием». Примечание переводчика. «Отсутствие разговоров о долге ведет к распущенности и безнравственности»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 Примечание переводчика. Другой перевод. Благородный человек, признавая справедливость за основу, поступает по церемониям, в жизни проявляет уступчивость и совершенствуется посредством искренности. Параграф 19. Философ сказал: "Благородный муж болеет о своей неспособности, а не о том, что люди не знают его". Параграф 20. Философ сказал, «Благородный муж скорбит, что по смерти его имя не будет прославлено». Параграф двадцать первый. Философ сказал, «Благородный муж ищет причины своих неудач в себе самом, а подлый человек ищет их в других». Параграф двадцать второй. Философ сказал, «Благородный муж важен, но не сварлив»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 Параграф 28. Философ сказал: когда все ненавидят или любят кого-либо, необходимо подвергать это проверке. Примечание переводчика. Только гуманный человек, как свободный от всякого пристрастия, может правильно любить и ненавидеть. Параграф 29. Философ сказал, человек может расширить истину, но не истина человека. Примечание переводчика. Истина или закон, вместилищем которой в ее скрытом виде служит человек, сама по себе инертна, оттого самодеятельность человека может развивать ее до полной ее нормы. Параграф 30. Философ сказал,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 Одни только пустые размышления, беспрочных реальных основ, которые даются наукой, признаются не только бесполезными, но даже опасными. Параграф 32. Философ сказал, благородный муж заботится об истине, а не насущном хлебе. Вот земледелие, но и в нем скрывается возможность голода. А вот учение, в котором скрываются и жалования.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 Но если и знание достигнуто, и мы сможем хранить его при помощи гуманности и будем управлять достоинством, но не будем вдохновлять народ при помощи обрядовых правил, то это нехорошо. Примечание переводчика. Одни теоретические познания без практического применения их, то есть беспостоянной и непрерывной практики в гуманизме и подавление своих корыстных желаний останутся мертвым капиталом. Параграф 34. Философ сказал, «Благородный муж иногда может не знать мелочей, но может нести важные обязанности».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 Я видел людей, умиравших от огня и воды, но не видел умиравших от того, что они были гуманны. Параграф 36 Философ сказал В гуманности не уступай и учителю. Параграф 37 Философ сказал Благородный муж прям и непоколебим, но не упрям. Параграф 38. -й. Философ сказал, «Служа государю, заботься о своем деле, а потом уже о жаловании». Параграф 39. -й. Философ сказал, «Для учения нет категорий». Примечание переводчика. Так как задача учения заключается в возвращении к добру людей, добрых по натуре, но испорченных привычками и влияниями, то оно не делает разницы между добрыми и злыми, а тех и других одинаково ведет к возвращению потерянного добра. Параграф сороковой. Философ сказал, «Люди, идущие различными путями, не могут работать вместе». Параграф 41 первый. Философ сказал,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 Когда оба сели, философ объявил ему «здесь такой-то, а здесь такой-то». Когда слепой музыкант ушел, Цзиджан спросил, следует ли так говорить со слепым музыкантом. «Да, это непременное правило для того, кто ведет слепого», — отвечал философ.